глава 18 -е. где огнемётчики Пришло тусклое утро валил густой мелкий снег, каковой бывает только под конец зимы, а то и ранней весной. Издалека Прохору казалось, что снежинки были подвешены к серому грозовому небу на длинных тонких нитях. Они то кривлялись под напором ветра, а то вдруг разрывались, чтобы в следующую секунду срастись вновь. Вроде бы и повода нет для радости, война ведь идет как-никак. Но при виде белых частых снежных струй На душе у майора становилась как-то малость посветлее. Легкие, лохматые снежинки быстро покрыли мягким летучим слоем место недавнего сражения. Кругом громоздилась разбитая техника, напрочь лишенная какого-либо геометрического порядка. Повсюду торчали разноцветные провода оборванных телефонных линий, похожие на перерезанные нервы. Толстые, советские, и тонкие, немецкие. Они сплетались в большие клубки, которые невозможно было размотать. На свежевыпавшем снегу темнели бушлаты. Это были бойцы, павшие в последней атаке. От поля сражений тянулись узкие и короткие улочки, еще не тронутые войной. Однако средневековые аккуратность здесь нарушали противотанковые заграждения, ямы, порой баррикады, дробившие переулки на отсеке, огневые точки, оборудованные на перекрестках. Местами попадались воронки от снарядов, залетевших в старую часть города. Два форта стояли недалеко друг от друга. Основной располагался ближе к реке, контролировал подходы к ней. Вспомогательной находился малость поодаль. Оба форта имели форму утолщенной скобы. Это были сравнительно невысокие бетонированные сооружения с узкими амбразурами, из которых выглядывали стволы орудий и пулеметов. Расстояние от этих фортов до стен цитадели составляло 25 километров. Майор Бурмистров внимательно изучал крепость и прилегающую местность в бинокль. На первый взгляд повсюду царила безмятежность, никак как не вязавшиеся с войной. Но действительность была противоположной. За толстой каменной кладкой прятались орудия и пулеметы. На крыше стояли минометы. Подземные сообщения фортов наверняка были разветвлены как паутина. Скорее всего, они уходили на сотни метров во все стороны и служили для перемещения воинских соединений, чтобы внезапно ударить в тыл противнику. Но на поверхности не наблюдалось даже малейших признаков их существования. «Ты бывал здесь?» спросил майор Бурмистров капитана Велесова, сидевшего рядом с ним. Спрятавшись за фрагментом толстенной стены, побитой многочисленными осколками, они чувствовали себя здесь в относительной безопасности. «Здесь не был», — ответил капитан Велесов. «Эти укрепления далеко от центра расположены, а меня тогда цитадель больше интересовала. Но все форты устроены примерно по одному и тому же принципу. Рядом с офицерами расположились четверо разведчиков Велесова. Все они молчаливо посматривали в хмурое темное небо». Снег ослабевал, горизонт заметно посветлел, лишь порой багрово подкрашивался всполохами огня. Поодаль горел завод. Тут с верхнего этажа форта ударила длинная очередь, значительно осадившая наступательный порыв бойцов штурмового батальона. Ее немедленно поддержали пулеметы, установленные в средней части башни. Там, где находились позиции стрелкового полка, друг за другом стали разрываться мины. Их колючие осколки распахивали землю, иногда позвякивали о покореженный металл. Эта стрельба переполошила гарнизон форта, стоявшего по соседству. Из его амбразур, укрытий, ходов сообщений и бастионов в едином хоре застучали автоматы. Немцы вели огонь буквально с каждого метра, не давали красноармейцам ни малейшей возможности приблизиться. Перекрывая общую пальбу, длинно зачастили зенитки. Они сокрушали цепи пехоты, волнами наседавшие на форты. Бойцы инженерно-саперного штурмового батальона проводили сейчас разведку боем, выискивали слабые места в обороне противника. Но немцы умели организовать сопротивление, прятались за стеной сплошного огня, так что каких-то откровенно слабых мест в их позициях не наблюдалось. Следовало действовать как-то похитрее. «Жаль, что у нас нет планов фортов», — посетовал майор Бурмистров. В бинокль отчетливо было видно, что массивные невысокие форты соединялись между собой могучей крепостной стеной, сооруженной еще в довоенное время. Эти постройки выглядели массивно, казались очень крепкими, вперед острыми углами выступали бастионы. «Я примерно представляю себе, как они устроены», — сказал Михаил. «Эти два форта однотипны». «Надо поближе посмотреть. Давай обойдем и глянем. Ты с своими разведчиками слева двинешься, а я справа. Должен же там быть какой-то вход». Бурмистров повернулся к радисту и сказал, «Совщи командирам рот, пусть подтягиваются». Тот нацепил антенну на кусок трубы, некоторое время колдовал над рацией, сумел выйти в эфир и, перекрикивая грохот разрывающихся снарядов, передал приказ командира батальона. «Трогаемся», — сказал Бурмистров, когда командиры рот привели бойцов. Он вполз в темноту, где и растворился без следа». Проволочные заграждения были разрезаны саперами, рвы завалены землей в результате частых артиллерийских обстрелов. Стены в нескольких местах были пробиты мощными гаубичными снарядами. С реки шел густой маскировочный дым, заслонял красноармейцев от немецких наблюдателей. Бойцы майора Бурмистрова, проглоченные черным дымом, на некоторое время исчезли совсем. Потом неожиданно вынурнули у самых стен и через минуту вновь пропали. Разведчики капитана Велесова сосредоточились у разбитого тягача, от которого остался лишь почерневший остов. Поблизости жахнула еще одна мина и зарыгнула облако дыма, быстро расходившегося клубами во все стороны. «Выходим!» — приказал Велесов, пригнулся и растворился в плотной непроглядной маре. У восточной стороны форта разворачивался бой, принимая все более ожесточенный характер. Неподалеку жахнул снаряд нашей гаубицы. Почва крепко колыхнулась под ногами. Немцы отвечали яростно, осознавали, что это сражение может стать для них последним. Оттого стремились подороже — отдать свои жизни. На юго-западной стороне форта, почти примыкавшего к реке, стрельба гремела значительно реже. Здесь вполне можно было просочиться. Солдаты проползли еще метров 300, добрались до стены, сложенной из крепкого серого гранита. Поверхность ее была покрыта грубыми щербинами и шрамами, оставшимися еще с прошлых войн. Прочный камень стойко принимал удары судьбы и особенно не сыпался. «Товарищ капитан, тут наши!» — проговорил вдруг сержант Мошкарев. «Похоже, что в упорах». В нескольких метрах впереди лежали два трупа. Вчера вечером Велесов отправил этих бойцов в разведку. Они не вернулись. Угодили в список пропавших без вести. Теперь с ними была определенность, пусть даже такая. Солдаты слегка задержали взгляд на убитых товарищах и поползли дальше. На крепостной стене, в пяти метрах от них, тяжело грохотал пулемет. Его металлическая трель то неожиданно умолкала на целую минуту, то вдруг продолжалась очень долго, едва ли не бесконечно. Раздался режущий свист пролетающей мины, невольно заставивший разведчиков вжаться лицом в кашицу из растаявшего снега и прелой земли. Взрыв бахнул где-то в вышине, в гранитную стену на высоте метра ударил в ворох металлических осколков. По обе стороны от Велесова находились остальные разведчики. Далее, спрятавшись за нагромождение сгоревшей и побитой техники, следовали бойцы штурмовых подразделений, совершенно незаметные, в белых халатах на фоне выпавшего снега. С тонким режущим звуком пролетела еще одна мина. На самой высокой ноте, от которой внутри у Михаила все буквально сжалось, она громко разлетелась на сотни мелких осколков, один из которых достался Велесову, угодил в телогрейку на уровне поясницы. Раскаленный кусок металла застрял между двумя слоями плотной матерчатой ткани в слежавшейся вате. Немцы готовились к очередной атаке русских, обстреливали дальние подходы к своим позициям. Они даже не предполагали, что одна из стен укреплений разрушена. Этого вполне достаточно для прохода передовой штурмовой группы. Фрицы отстреливались плотно. Особенно яростно звучал грохот их пушек, доносившиеся откуда-то снизу. Велесов всем телом ощущал дрожь земли после каждого произведенного залпа. «Не могут же они палить из подвалов!» — в сердцах думал Михаил, посматривая по сторонам. Разведчики остались незамеченными. В эти минуты немцам было просто не до них. Они без особых помех двинулись дальше, к тыльной стороне крепости. Тут Велесов удостоверился в том, что форт представлял собой крепкое и сложное сооружение. На поверхность выступала лишь малая его часть. Другая, прикрытая маскировочной сетью, буквально сливавшаяся со снежным покровом, являлась полностью подземным сооружением. Хейтро придумано. Прогремевший залп колыхнул крепко прилаженную маскированную сеть. Неожиданно Велесов отчетливо услышал немецкую приглушенную речь, будто бы пробивающуюся откуда-то из-под земли. «Товарищ капитан, немецкие голоса внизу», произнес сержант Машкарев, показав на маскировочную сеть. «Фрицы совсем близко». «Слышу», буркнул Велесов. В подземной части форта сейчас наверняка происходила перегруппировка. Все это было связано с усилением атаки русских. Навстречу Велесову с другой стороны двигались солдаты майора Бурмистрова. Они замирали, когда неожиданно вспыхивал яркий свет ракет, освещавший местность, и быстро передвигались, когда окрестности погружались в еще большую темноту. Первым к капитану подскочил Бурмистров с двумя бойцами прохор весь Прижённый и строгий совершенно не походил на того юношу, с которым Михаил провёл свои первые студенческие годы. От его тогдашней внешности теперь оставались разве что глаза, смотревшие весьма пристально. «Что-нибудь нашёл?» — осведомился командир инженерно-сапёрного штурмового батальона. «Посмотри туда!» — Велесов показал на маскировочную сеть, припорошённую снегом. Прозвучавший залп вновь колыхнул края чуткой ткани, обнажил под ней выжженную землю. «Вижу маскировочную сеть, и что?» Там вентиляционная шахта. Через нее можно проникнуть в форт. Странно, что немцы здесь даже охранение не выставили. Какая там глубина? Как минимум на три этажа вниз уходит. Как по-твоему? Какова должна быть численность гарнизона? продолжал допытываться Бурмистров. «Исходить надо из метража. Учитывать помещения для складов с продовольствием и боеприпасов. Жилые помещения должны быть человек на 200. Думаю, никак не менее. Но большая часть гарнизона сейчас сосредоточена с другой стороны, где идет перестрелка. Мы зайдем практически незамеченными. Значит, вентиляция проходит через все этажи, да? Так получается? Именно так». Иначе будет повышенная загазованность, они ведь даже артиллерию в помещение перетащили. Как работает вентиляция? Я думаю, в автоматическом режиме, как только загазованность превышает допустимые нормы, срабатывает какой-то прибор, и вентиляция включается. «Понятно». «Да, ты прав. Попробуем взять форт через вентиляцию. Сделаем так. Одна моя рота пролезет через шахту, ввяжется в бой и рассредоточится по этажам. Потом пойдут все остальные, в том числе и ты, со своими разведчиками. Совместными усилиями добьем всех, кто там находится. Из форта немцы выйти не сумеют. Сразу попадут под встречный огонь снаружи. Им некуда будет бежать. Мы забросаем их гранатами. В форте может быть тоннельное сообщение с соседним? «Да, может». «Поэтому поступим так. Я зачищу от фрицев верхние этажи, а ты со своим взводом на самый низ и и займешься теми фрицами, которые находятся там. Даю тебе для поддержки взвод огнеметчиков. Лейтенант Юнусов, поступаешь в распоряжение капитана Велесова». «Есть!» – коротко ответил 19-летний лейтенант. Небо было сырое, стылое. а Облака сплелись в замысловатые кружева. Не понять, что за погода. То вдруг... Все замрет в полнейшем безветрии, а потом опять повалит снег. Неожиданно в узком просвете темных облаков показалась ущербная луна. Щедро окрасила матовым серебром здания обглоданные разрывами. Тяжелая артиллерия лупила от всей души. Желала продырявить небо, превратить его в решето. Где-то ей даже удавалось добиться своего. В некоторых местах еще совсем недавно серели перистые облака, а теперь отчетливо были различимы темные дыры, через которые просматривалась безбрежность. За серой мглой пряталась луна. Она то и дело кокетливо выставляла мертвенно-желтый бок для всеобщего обозрения. Прозвучал слаженный залп советских полковых пушек, маскировочная сеть боязливо колыхнулась, обнажились подземные сооружения. майор Бурмистров попридержал сеть и швырнул противотанковую гранату в широкий жестяной зев вентиляционной трубы. На какие-то секунды все смолкло. Окружающее пространство застыло, вслушиваясь в неизбежное. Потом где-то глубоко под землей прозвучал грохот, отголосок которого не сильным эхом достиг поверхности. Сильный взрыв разворотил вентиляционную шахту. Обломки кирпичей были раскиданы. Большой кусок стены откололся и упал внутрь. Стал виден кусок лестницы, круто сбегавший вниз. Проем застилала, поднявшаяся пыль пахла сжженным толом. Прохор дернул кольцо лимонки и швырнул ее вниз. Было слышно, как она граненными боками бьется о твердые каменные ступени. Потом гулкая волна взрыва вырвалась через дыру, едко дохнула гарью. «Вперед!» — скомандовал майор Бурмистров. бойцы нырнули прямо в темное облако дыма, смешавшегося с поднятой пылью. За ними бросились Прохор и его разведчики. Через стену дыма Велесов вдруг заприметил слабый огонек и, не мешкая, дал длинную диагональную очередь по нему. Бойцы, стуча сапогами по бетонному полу, преодолели коридор, загрохотали вверх по лестнице, устремились вниз. Здание наполнилось многочисленными голосами. Повсюду грохотала стрельба, трудно было понять, где находились свои и чужие. С внешней стороны форта натиск русской пехоты усилился. На уровне второго этажа что-то креп долбануло. Через грохот завязавшегося боя было слышно, как на землю посыпались разбитые кирпичи. С тыльной стороны, спрятавшись за плотную дымовую завесу, артиллерийский расчет батареи штурмового батальона прямой наводкой лупил по толстым стенам крепости. Из форта ожесточенно и часто отвечали пушки. Немецкий гарнизон продолжал отбиваться на две стороны. Судя по плотности огня, в крепости становилось все жарче. «За мной!» Подторопил Велесов своих разведчиков. Спустившись на один пролет, Михаил увидел убитого бойца, подсвеченного тусклым светом лампы. Он крепко сжимал автомат, не желал расставаться с ним даже в смерти. Пуля пробила шею на вылет. Велесова удивило огромное количество крови, вытекшее из худенького тела. Немного подальше лежали еще два трупа, уже немецкие пехотинцы. Каски слетели с окровавленных голов. Один из убитых был совсем юнец. Второй – мужчина плотного сложения. Ему было крепко за 60. На острых скулах выступала седая щетина. Капитан Мимоходом отметил внешнее сходство, не иначе как дед с внуком, подумал он, тут же периферическим зрением увидел бледную тень, обломившуюся на ступенях, среагировал мгновенно, юркнул за угол. В стену запоздало косой линией ударила очередь, брызнула колкая крошка. «Товарищ капитан, вы бы чуть левее отошли», сказал сержант Машкарёв, державшийся рядом с Михаилом. «Тут опасно, зацепить могут». «Откуда они только взялись?» «Сверху их Бурмистров шуганул». «Разбиваемся на две группы. Одна остаётся здесь, другая идёт вниз и защищает всех тех, кто там находится». «Вниз просто так, не пройти, там пулемёт. Полят фрицы, как черти. Огнемётчики!» Капитану мигом подскочили два дюжих парня с ранцами за плечами. "Слушай задачу, этажом ниже расположена пулеметная точка. Нужно уничтожить всех, кто там есть. Сумеете?" с надеждой спросил Велесов. "Не беспокойтесь, стой, капитан" сказал один из солдат, едва улыбнувшись. "Не первый месяц в штурмовой группе". Внизу нескончаемо стучал пулемет. Эхо частых выстрелов гулко звучало в стесненном помещении. "Выжжем гадов из всех их гнезд», — добавил второй. Снизу автоматные очереди били по лестнице, не давая возможности приблизиться. Какой-то боец швырнул гранату. В 20 метрах в Нулись облако кровавых брызг. е прозвучал взрыв, огнеметчики вышли из-за укрытия, наставили ружья Брандспойта в дальний конец коридора, откуда доносилась бесперебойная стрельба, и одновременно нажали на спусковые крючки. Клапаны немедленно открылись, огненная смесь под давлением воздуха прошла через шланги. Пламенные струи ударили в дверь, растеклись по стенам, щедро забрызгали потолок, отрезали засевшим фрицам возможность для отступления.